или маленький народ убьет тебя прежде чем ты спрыгешь в реку когда я умру ответил маугли тогда и настанет пора петь песню смерти добрыйе охоты к он отпустил шею удава и поплыл вниз по ущелью как плывет бревно в полуводье греяк дальние отмели и хохоча от радости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 повесил пучок чесноку на развилину и уселся смирно точа нож обоссую подушу